«Магнит!» — радости молодого сталкера не было предела. «Да еще летающий! Круто!» Он мгновенно стал серьезен. «Осталось найти еще одну!» Раса сделал на древесном стволе небольшую зарубку и поспешил к водиному. «Влад, где еще?» Неподвижно стоящие посреди леса бойцы с нескрываемым интересом разглядывали крадущегося среди подлеска Раса, разыскивающего еще одну аномалию. Искомое было найдено спустя две минуты, после чего парнишка с победным видом принялся чертить ножом на земле более сложную схему, постоянно привставая и бросая взгляды в сторону обнаруженных аномалий. Наконец, некие расчеты оказались закончены, и он выпрямился, нащупывая взглядом одно ему известное место. «Я сейчас», — заявил он и исчез за широкими попурчатыми листьями сине-желтого куста. «Может...» «Мне лучше с ним пойти?» – недоуменно оглянулся на медведя водяной. «А ты знаешь, куда?» – умыкнул тот. «Подожди Этот скользкий тип ходит по желтой зоне с детства. Я за него спокоен. Главное, чтобы он не за спрятанными в том самом детстве игрушками ушел. Не то заночуем прямо здесь». Но раз вернулся быстро. Не прошло и трех минут, как он появился из кустов и торжественно протянул медведю ладонь с лежащим на ней крупным светлячком. — Вот, возьмите. Это взамен того, что у вас профессор забрал, — пояснил молодой сталкер. — Это ты за ним ходил? — медведь удивленно покачал головой, забирая мед. Силен, силен. Как ты его вычислил? — Я же говорю, можно рассчитать, где меды появляются, — заявил Раз. Я их так постоянно нахожу. А мне не верит никто, и в гниц не верили. Все аномалии между собой связаны, просто это заметить очень тяжело. Там не все так просто, надо учитывать много всяких мелочей. Размеры, высоту, дистанцию и все такое. Но если правильно определить эти связи, то можно найти точки их пересечения. На их месте и появляются меты. Я давно заметил, только они не обязательно после каждого выброса появляются. Там какая-то сложная последовательность, я еще не рассчитал, но потом обязательно рассчитаю. Но если правильно места определить, по ним можно как гребнице после выброса входить и проверять. Рано или поздно меты там будут. Ты как-нибудь найди время и поговори об этом с нашими Эйнштейнами», – посоветовал медведь. «А теперь пошли дальше. Пока эффект от свечения действует, надо бы успеть из желтой выйти. До границы полтора километра осталось». В зеленую спецотряд вышел через 20 минут. Зеленое небо и синяя трава мгновенно поменяли цветами, и из лесной чащи донеслось тарахтение маломощного двигателя. Медведь жестом остановил отряд и прислушался. Источник звука находился в метрах в пятистах отсюда, левее того места, где особ поставил захваченный у бандитов нефтевоз и заведенным мотором КАМАЗа явно не был. «Похоже, мотопомпа работает». Раз тихонько подкрался к майору. «Кто-то их качает. Там раньше нефтяное пятно было. Месяца три назад оно сильно обеднело. Наверное, после выброса нефть вернулась. Только зачем они помпу посреди ночи врубили, не пойму. Слышно же, за километр». «Может, для того и врубили», – негромко ответил медведь. «Переходим на запасную частоту. Четвертый канал». Он щелкнул верниром рации, переключая каналы и вышел в эфир идем к нефтевозу айболит сколько еще будет действовать дневное зрение минут 15-20 откликнулся сан инструктор может и дольше мы же смотрели на свечение в желтой зоне там эффект более устойчивый в поляне на которой оставили нефтевоз вышли двумя группами с разных сторон ожидая засады но засады на месте не оказалось нефтевоза тоже судя по примятой траве он укатил отсюда не так давно как раз в ту сторону, откуда доносился звук работающей мотопомпы. Идти по автомобильным следам медведь не стал, и обе боевые группы двинулись в ее сторону через лес, тщательно сверяясь с уипами. До границы нефтяного пятна оставалось еще полсотни метров, но сквозь кусты уже пробивался свет фар и электрических фонарей, беспорядочно скользящих по окрестностям. Особ вышел на 20-метровый рубеж и прекратил движение. Пока бойцы бесшумно снимали себя по клажу, медведь при помощи филина изучал обстановку. Там, впереди, оказалось довольно людно. Судя по тепловым сигнатурам, не меньше двух десятков человек скучились в одном месте. Еще восемь образовывали вокруг них подобие круга диаметров метров двенадцать. Похоже, охрана, следящая за лесом. Наблюдатели наверняка снабжены филинами, и это играет спецотряду на руку. Часовые неизвестных нефтедобытчиков рассчитывают обнаружить приближающихся к ним существ заранее и вряд ли допускают тот факт, что всевозможные нападающие будут иметь на вооружении невидимку. Это слишком редкий и недешевый мед, и снабдить им целый отряд может позволить себе далеко не каждый. Судя по всему, там, на нефтяном пятне, нападения либо вообще не ждут, либо это очень грамотная приманка под тщательно и профессионально подготовленную засаду. Майор отправил вторую группу предпринять фланговый обход, после чего рассредоточил своих людей, и четверо бойцов, растворившись в ночном мраке, начали медленно сближаться с поляной. Медведь аккуратно обогнул заполненную студнем ямку и опустился в полуприсед.